Александр Прозоров, Андрей Посняков, Ватага, Атаман Новая Орда Текст читает Игорь Гмыза Глава первая Две пары в сапоге Осень нынче выдалась слякотную, холодную С конца сентября нескончаемой пеленой шли дожди, а на Покров даже выпал со всей щедростью снег, правда, не здесь, на границе Верховских земель, что по реке Оке, а севернее, к Твери ближе. Полежал, побелел, да в скорости весь растаял. И теперь, в середине ноября, погода установилась теплая, причем даже не особенно влажная. Сквозь разрывы жемчужно белесых облаков то там, то сям проглядывало лазоревыми заплатками неба. Блестело и солнышко, не все дни, конечно, но выходило, вырывалось из облачного плена, улыбалось радостно, словно бы наверстывая упущенное за длинную и хмурую осень. — Ох ты, Господи, чай весна! — прищурившись от попавшего в глаз озорного луча, сдвинул на затылок шапку кудлатобороды широконосый мужик лет 30, В справном кафтане доброго немецкого сукна какое опытный глаз ни за что не перепутает с местным, в юфтевых, испачканных в бурой болотной грязи сапогах, привисевшей на широком поясе сабли. Мужик стоял, упираясь рукой в могучий ствол дуба, выросшего на небольшом холме, и старательно всматривался вдаль, словно бы поджидал кого-то. Рядом у дуба на небольшой, уже успевшей порасти свежей зеленой травкой поляне, паслись две стриноженные лошади. Одна с черной мохнатой гривой, другая куда более изящная и, судя по виду, никогда не ходившая под ермом. «Боевой скакун — еще бы!» Хозяин скакуна, молодой статный красавец, с чувственными, чуть скривленными, будто бы вечной насмешки губами и тонкими усиками, с ухмылкой покосился на своего напарника, или, вернее сказать, слугу. «Весна? Ты так любишь весну, а Женя?» Мужик неожиданно озадачился. — Да не так, чтобы уж очень, господин Яндыс. Однако ж дед-то мой крестьянствовал. Это потом уж батюшка в вои попал, а я уж совсем в люди выбился. — Хм, в люди? — Танкаусы прищурил левый глаз. — Неужели? — А так и есть. Судя по всему, Жене убежденно стоял на своем. Да и разговор этот меж этими двумя Не впервые уже заводился, все больше о Женью, а Индызу было приятно, хоть и насмешник, а все ж. Так и есть, повторив, напарник слуга пригладил растрепавшуюся бороду, ловко прикрыв рукой скользнувшую на лице улыбку. О, он-то знал, что господину эта беседа за место меда. Так и есть. Был никто и звать никак а ныне при самом царевиче состою. Шутка ли? Белолицый красавчик расхохотался и хлопнул напарника по плечу. Хитер ты, Аглан, хитер! А Женя ухмыльнулся. Чего ж хитер-то? Все господи не знают, что ты самого Тахтамыша царя сын, пусть и не старший, пусть и при Москве, при Василии князе, пока. Пока, пока. Верно сказал Гиур собака, и верный слуга преданы, хоть и урус, да таких еще поискать. Эх, а Женя, да чего ж ты прав то, да чего прав? Знает и близ, чем мы есть, и как о старом думать заставить, и о новом мечтать. Качнув головой, яндыс нервно сплюнул. Все так и есть, чего уж. Он чингизит, сын самого Тахтамыша, нынче вот в служилых человечках у князька московского. Докатился, позор-то какой! А куда было деваться, ежели такая резня пошла? Еле ушел, еле ускакал от братца двоюродного Булата, Не предупредила бы верная нянька, так и не было бы уж давно в живых царевича. Спасся тогда, повезло, а вот няньке ее отрезанную голову прислали беглому Чингизиду с нарочным Намек яснее ясного. Ах, Булат, Булат, братец! Ничего у покойного батюшки Тахтамыша, да будет ему вечная жизнь на небесах, сыновей много осталось. А Булат не самый удачливый хан. Ну и что, что на престол Орды уселся? Сел, да не сам, старый эмир Едигей посадил. Лиса та еще, и шакал каких мало. Захочет другого хана посадит. Ежели до него самого другой братец джелал один, змей ядовитейший прежде не доберется. А дело, по слухам, к тому идет». А еще хитрый волчина Керимбердей, тоже брат, в кафе прячется, видать, и он что-то замышляет. А как же, всей великой ордой повелевать, кому ж не охота? Вот и яндызу охота. А как же, разве ж он не чингизит? Ничего, посмотрим еще, чья возьмет, да как кости судьбы лягут. Московский князь, конечно, нищий после того, как его какой-то лесной ватажник атаман потрепал. Но войск у него есть, а раз есть войско... «Господиня!» А Женя встрепенулся, посмотрев через голые кусты на черневшую узкой грязной лентой дорогу. «Кажись, едет кто-то. Вона, за вербами». «Не кажись, а едет», щурясь от вновь вышедшего из за синей тучи солнца Царевич прикрыл глаза рукой. «Не слышишь, что ли, как грязь под копытами чавкает?» Слуга поспешно согласился. «И правда. А вон и всадник. Ага, один. Послать воинов, господин?» Индыс резко мотнул головой. «Нет, я встречу его один. Но коня мне и живо». Махнув рукой, а Женя со всей поспешностью бросился исполнять приказание. Знал, царевич в гневе может и плеткой по спине приласкать, с него станется. Миг и яндыс, подгоняя коня, уже мчался к дороге. Молодой, красивый, в легкой походной кольчужице с небольшим серебристым зерцалом, он сидел в седле, как в литой. еще бы! На кольцах кольчуги, на усыпавших рукоять тяжелой боевой сабли, камнях-самоцветах, играло солнце. Не сбавляя хода, царевич перемахнул широкий овраг и оказался у самой дороги. Однако дальше уже не поехал, осадив коня сразу за вербами. Остановился, застыл, как вкопаны. Подбоченился гордо. «Не дело, Чингизида, кому-то там спешить». Пусть тот, кому надо, сам с подобающей честью подъедет. Ну да, сам. А как же? Думая так, лукавил молодой царевич Яндыс. Сам перед собой лукавил. Как раз именно ему-то больше всего, этот вот всадник, неприметный такой человечешка, и нужен был в первую голову. Именно ему, Яндызу, не Василию князю. Впрочем и Василию нужен, но у царевича насчет своей московской службы имелось собственное, в корне отличное от княжьего мнения, о котором яндыс, впрочем, предпочитал благоразумно помалкивать, ибо кроме броской внешности и отваги, природа наделила его еще и умом. Юный чингизид не сделал более ни одного движения, просто застыл в седле, словно статуя а приблизившийся всадник, заметив, попробуй такого не заметь, сразу же заворотил лошадь к вербам, едва не ухнув в огромную черную лужу, в которой отражалось веселое смеющееся солнце. — Вот такой осень, ядри ее! выругавшись, путник встретился взглядом с яндызом и, спешившись, поклонился. «Не скажешь ли, батюшка воевода, далеко ли цель до Смоленска?» Яндыс скривил губы. «По заполошью к вечеру будешь». Царевич нарочно произнес лишь половину тайных слов, наслаждаясь явным замешательством посланца, и лишь увидев в его глазах явную готовность убежать прочь со всех ног, небрежно добавил. Ежели на соловья-разбойника не нарвешься. А соловушка-то в Смоленске чай. — Соловушка-то в Смоленске, а вот ты кто? Яндыс говорил по-русски чисто и правильно, словно этот язык был для него родным. Впрочем, вторым родным, вардета запросто. А я, Кузьма, якшам, кудяма, гостя, приказчик... Смоленские ордынцы кличут. Все правильно, все без подвоха. Вроде бы. Царевич все же окинул подозрительным взглядом округу и сам себе ухмыльнулся. Чего так переживать-то? Какой тут подвох, когда с одной стороны купцы ордынские гости, а с другой. С другой под его енды за командованием нынче три с половиной сотни не самых последних рубак, набранных Василием из верховских княжеств, где никогда не поймешь, чья земля, то ли русская, то ли литовская. Одно слово — пограничье. Никакой толком власти нет, и повадки у всех соответствующие. Нет, вообще-то эти парни ендызу нравились». По сути, он и сам был такой же, как они, — изгой, и всего за душой верный конь да острая сабля. Конкистадор, воитель. «Что-то ты припозднился, — приказчик Кузьма, — нисходя с коня покачал головой царевич. Посланец захлопал глазами и снял с головы порядком-таки замусоленные шапку, кажется, еще а, может, и собаки, кто его знает. Вообще ордынец одет был простенько, неприметненько, как при его делах и положено. Армячок, грубого сукна, полукафтанье, сапоги дёгтем, чтоб воду не пропускали смазаны. Яндыс не удержался, съязвил, нос поморщив. — Ну и запах же! Ты, Кузьма, словно бы не в приказчиках, в углежогах! Так что скажешь? А. Приказчик опасливо огляделся по сторонам и никого не заметив, привязал коня к вербе. Ты глазами-то не стреляй, я заплачу, как уговаривались. Но ну...» сощурив карие глаза, Чингизид пытливо взглянул на собеседника. Припозднились нынче мы. Поспешно, но как-то издалека начал тот Растаяло все, поплыло, дороги нету, вот и пробирались шляхами еле-еле, да через болото по гатям, а гати те... — Хватит Прогати не выдержал яндыс. — Дело, говори! Какие с орды вести? — Так я и говорю! Посланник несколько раз поклонился и дернулся, чего стал напоминать тряпичную куклу — По, и по праздникам тешили народ, кощунники скоморохи. Потом шмыгнул носом и, понизив голос, поведал о том, что к каравану уважаемого сарайского купца, работорговца Екшам Кудяма приблизились какие-то непонятные люди и вовсе ни на каких торговцев не похожие. Чем не похожие? Тут же перебил царевич. Повадками, одеждой, обликом. Да нет! Кузьма махнул рукой. Подёжки до да облику татарва и тоторва, чего ж. Тут яндыс покривился, подумав, а не рубануть ли по наглецу саблей? Почему бы и нет? Какое такого малохольного толк? Сколько времени уже говорит, а толком ты -то еще ничего не сказал, да и не признал в Тахтамышевом сыне Татарина, значит, и возможное. Подосланные братцам Булатом убийцы не признают. Хотя они ведь и просто выспросить могут, кто есть кто при князе московском Василии. Между тем приказчик, по всей видимости, угадал во взгляде молодого воеводы нечто такое, что заставило его, наконец, говорить внятно и четко. «Двое их. Один старик в белой челме, Асраил Хаджи, главный». Второй — молодой, каюмбек в помощниках, но тоже по нраву гордый, не купцы оба точно. С ними слуги, все дюжи молодцы, один к одному. Оружны, товаров никаких не везут, и сам господин Якшам-Кудям их почитает. Так, выслушав, задумчиво протянул царевич. — И что? — «Больше ты про них ничего не знаешь?» «Точно не знаю!» Ордынец неожиданно усмехнулся. «А поразмыслить могу. Есть чего, господине. ну «Ну-ка, ну-ка!» Наплевав на весь свой гонор, Яндыс тут же спешился и нетерпеливо потер руки. Посланник-то оказался с головой, а ведь этакой тюри прикидывался. «Говори!» Чего там поразмыслить? Хозяин мой, Игшам Кудям, Путь за окою-рекою сменил, Раньше все северами ходил, с Смоленским шляхом, А теперь, вишь ты, по-иному, На Тракайскую дорогу свернул. Смекай, господи, никуда. Да в Литву! — нервно расхохотался воевода. Куда еще-то? Еще я вызнал, путями разными. Эти двое, Асраил Хаджи с Каюмбеком, богатые подарки с собой везут. Да не просто богатые, а... У меня знакомец в новом сарае, златокузнец. Так он много чего про до да золото порассказывал. Так что везут-то? Шлем с золотой вязью работы изысканной. К нему доспех наборный, пластинчатый тоже весь в узорчьи, истинно ханский. Такой только одному подарить можно. — Витовту! — яндыс зло щелкнул пальцами, что в тишине прозвучало выстрелом из ручницы, согнав усевшихся на вербе ворон. Лениво, захлопав крыльями, серые птицы взлетев, закружили, закаркали, словно бы недовольные шумом. «Квитов-то едут, да!» — оглянувшись, прошептал посланник. Мыслю хан Булат к нему послал или сам Едигей мир. Да не важно, кто, важно, зачем. Царевич удивленно моргнул. «Вижу, ты и об этом поразмыслить можешь». «Могу», — Кузьма быстро кивнул. «Да тут и размышлять нечего». Ясно все. Помощи у витов-то просить эмир хочет. Против джедал-аддина или керимбердея. Все одно. Нету уж у эмира было силы, а Булат-хан так, трепится. Вороны! Зримо представив братьев, зашептал яндыс. Как же я вас всех ненавижу! Как... Подняв голову, царевич посмотрел в жемчужно-серое небо. И вдруг вздрогнул, отпрянул, едва не упав грязь. Показалось, будто сквозь облака смотрит на него отрезанная голова старой няньки. — Если б не она... — Вороны! — сплюнув, ощерился индыс. — Вороны! — Постоял, поругался и, как ни в чем не бывало, вновь повернулся к посланнику. — А что за караван? Сколько в нем охраны? — Больше, чем обычно, — негромко пояснил ордынец. — Из-за тех двоих. Сотни будет. Царевич презрительно прищурился и ухмыльнулся. — Путь ваш мне обскажи обстоятельно. Где обычно ночуете? Сколько караулов? Да где? Обскажу, господине, что знаю. Кузьма неожиданно улыбнулся. Так как, наверное, улыбался бы серийный убийца, вонзая нож в сердце очередной жертвы. Я к шаму купцу, у меня тоже свой счет есть. Ты его не трожь, господине. Пусть моим будет. Пусть. Первое желание Яндыза было убить. О, знал он хорошо обоих, правда, виду не показал. Зачем? Асраил Хаджи, Каюмбек, все с Булатом к власти пришли. Он к большей, а не к той, что поменьше. Асраил хитер и коварен, Каюмбек решителен, храбр и глуп. Ну зачем сабли мозги? За нее хозяин думать должен. Если б не та задержка на охоте, если б не посланный старый нянькой вестник вполне возможно, полетела бы с плеч голова несчастливого царевича-индыза, срубленная острым клинком каюмбека. Его войны, отъявленные головорезы, надо принять в расчет. Так и сотни Индыза не в чистом поле найдены. Тем более их ведь и больше, так что убить. Убить, придушить смрадных гадов, срубить обоим головы, как они ему хотели когда-то. Убить, убить. Убить? Нет. Сперва пытать надо. А потом к Василию князю доставить. Вдруг да выйдет что-то в Орде замутить в своих интересах. Вдруг да получится. И тогда он, яндыс, Очень может быть... О, -о, о При шпоре в коня Чингизид застонал, закусил губу, прогоняя только что взлелеянную самим собою мечту, прогоняя не потому, что мечта это несбыточная, а лишь по одной причине — не упустить, не сглазить. И тогда да поможет Всевышний. Воины царевича нагнали купцов быстро, на полном скаку взлетев на вершину поросшего редколесьем холма. Яндыс увидав внизу вереницу серых, приплюснутых жемчужно-свинцовым небом кибиток, перемежавшихся вьючными лошадьми и всадниками в шлемах и скопьями. Белая челма маячила где-то за первой повозкой, или просто так показалось — Ведь с такого расстояния сложно было рассмотреть все подробности, тем более узнать человека. И все же царевич чувствовал — вот они, оба врага, там. Асраил в белой челме и рядом, на вороном коне, каюмбек. Оглянувшись, яндыс поднял вверх руку в расшитой золотой нитью перчатки. «Лучники, вперед! Вон по тому овражку!» Как мы подскачем ближе, начинаете метать стрелы. Да, сначала огонь из ручниц и гаковниц по первой телеге. Пусть встанет намертво, ясно? Кивнув, командир лучников, высокий, нескладный парень со сломанным носом и нехорошим взглядом маленьких, глубоко посаженных глаз, не говоря ни слова, поворотил коня. Лучники помчались к врагу, словно стая волков, почуявших добычу, стоившую того, чтобы поскорей вонзить в нее клыки. Проводив воина взглядом, яндыс улыбнулся и надвинул пониже шлем, высокий, золоченый полумаской и стальными полосками вместо кольчужной сетки, бармицы. Обернулся. — Ну, едем. А, Женя, твоя сотня пусть обходит слева. «Там болото, похоже. Смотрите, не утоните!» «Ничего!» — ухмыльнувшись, кудлат бороды кивнул своим. «За мной, парни!» Еще один отряд помчался к дороге, сливаясь с низким, тускло светящимся палевым цветом небом. Царевич выдержал паузу и, тронув поводья, пустил лошадь по склону холма вниз, чувствуя позади хриплое дыхание коней И лязг доспехов. Голые ветки ольхи и рябины христали по шлему, зачавкала под копытами не по ноябрьски сырая земля. Вот и вербы, вот справа овраг, а вот и дорога, и последний воз, и воины. Ауа! Выхватывая саблю, хрипло закричал яндыс, кидая коня вперед. Навраз ощетинившихся копьями стражей. Ну, конечно, нападавших уже заметили. Трудно было бы не заметить подобное воинство, и опытный в подобных делах царевич ничего иного не ждал. Где-то впереди истошно затрубил рог, и тут же, словно в ответ ему, рявкнула небольшая пущенка-гаковница с полпуда весом, стрелявшая размером с грецкий орех ядрышками. Со всех сторон со свистом полетели стрелы. Дзинь! Удар вражеской сабли пришелся по шлему индыза, но это был первый и последний пропущенный, специально пропущенный Чингизидом удар. И, загнувшись вперед, царевич ловко поразил противника в шею, и тот, обливаясь кровью, повалился с коня в дорожную грязь. Яндыс тут же взялся за следующего. В глазах заребило от мелькания клинков, копий, шестоперов и палец. Ржали кони, хрипели раненые, все что-то орали, а кто-то бился молча, стиснув зубы, как сам царевич. Удар, и выбитый из рук врага сабля, улетев было к небу, уныло шлепнулась в грязь. Бах! Снова рявкнула гоковница или ручница. Пущенка совсем маленькая, с рук можно стрелять. Зато так и названа. Арьергардный заслон был опрокинут в миг. Видать, не слишком-то умелых воинов туда выставили. Смяв их почти сходу, дружинники янды забросились дальше, пока что не обращая внимания на босс, и вот тут многим пришлось спешиться. Кони вязли в грязи. Бросил коня и царевич. Пришлось, что уж с этим поделать. Снова закипела схватка, а справа из зарослей наконец-то послышался дружный вопль. То добрался, наконец, со своей сотней ожения. Караванщики, похоже, не ожидали подобного натиска. Кто-то из стражников еще сражался. Большинство же купцов и приказчиков Бросились на колени. «Не убивайте! Мы простые купцы! Возьмите все!» Янды сценично прищурился. «Все и возьмем! Не сейчас, чуть погодя, когда придет время!» Сплюнув, отбросил следующему за ним по пятам дюжму парню, оруженосцу, небольшой круглый щит, богато украшенный сверкающими металлическими накладками, Наклонился, схватил за ворот первого попавшегося приказчика, совсем юного, трясущегося от страха парня. Где ваш хозяин и те, кто с ним? Там, Бедолага, показал рукой. Они все там, у первых вазов, с ними воины, много. Уже немного. Яндыс покусал ус, прислушался. Пора было пробираться вперед. Главные цели — пора. — Господин! Царевич обернулся на оклик, сурово глянув на только что подбежавшего молодого воина с пятнами грязи кольчуги. — Чего тебе, Ваньша? Кажется, так этого парня звали. Ваньша. Из сотни лучников. Судя по вспыхнувшим от гордости и счастья, еще бы... Сам командир помнил его имя именно так. — Мы в охранении впереди. Так вот, там, за лесом, чужие вои. Идут сюда, пока не торопятся. — И много их? — быстро соображая, переспросил яндыс. Ваньша тряхнул головой. — Много. Уж по меньшей мере тысяча. — Тысяча? Однако... Все с копьями, с мечами в доспехах, со щитами червленными. Царевич зло сплюнул. Литовцы. Оно так, господине. А лес-то рядом так живо отрубить отход. Уходим намётом! вокруг того болота. Литовцы туда вряд ли сунутся. Вот за это янды за в отряде уважали. Заносчивы в быту. Еще бы, все ж таки, чингизит! В боевой обстановке царевич преображался и всегда действовал цинично и хитро, частенько предпочитая лихой атаке засаду, а полному, но по воинской чести разгрому, поспешное, но тщательно продуманное отступление. Вот и вчера он не зря присматривался к болотцу, да посылал по местным деревням своих людей узнавать Гати доброды. Пригодилось. Гавкнула последняя ручница. Снова затрубил рог. Прихватив с собой убитых и раненых четким порядком, один за другим, воины янды убрались с дороги, без остатка растворяясь в диких, в круг болота лесах, в которых давно уже присмотрели все удобные трупы. Были, были, конечно, погибшие, да и раненые имелись, Как без этого? Но янды своих людей не бросал. Про это тоже все знали, как и то, что предательство никогда не прощал, всегда мстил, если уж не удавалось самому переветнику, так его близким. Погони не было. То ли литовское, а чье же еще-то войско, высланное витовтом для встречи ханских посланцев, Еще не успела до них дойти, а, скорее всего, литовские воеводы просто плохо знали здешние места и соваться в болото не решились. Да и к чему? Караванщиков разгромили, да и черт с ними, главные-то люди целы. И шайтан, не выдержав, выругался царевич. Жаль, конечно, что не удалось поквитаться с давними недругами, Однако ж и пес пока что с ними. Главное-то, вызнали, есть о чем доложить Василию князю. Булат хан с Едигейм и миром посланников к Витовту заслали. Зачем? Даже соглядатую Кузьми Ордынцу ясно. Помощи просить в замятне, Против джелала Дина, Керимбердея и прочих. А если вдруг Едигей вновь на Москву пойдет, что тогда скажете? Князь Московский Василий Дмитриевич, сутулый, не старый еще мужчина, с темной бородой и неприветливым взглядом, прихрамывая по осени, всегда сильно суставы болели, особенно в такую вот сырую непогодь? Уселся в высокое резное кресло и, бросив посох проворному, подбежавшему слуге, недовольно взглянул на толпившихся вокруг бояр и дьяков. «Так княже на Москву-то еди гей, и без витов-то может! Было уже так недавно!» Князь скривился, услышав бодрый молодецкий голос молодого боярина Ивана Хряжского. Нет, ну, всем пригож боярин, и роду знатного, и верен, и статен силен. Вот только глуп изрядно, и все свои глупости любит первым же изрекать, умом хвастается. Мол, вы все тут, князья-бояре, молчите, а я... Так кто тот самый умный? А кто говорит, кто голос подал? «Не может он без вида Поморщившись от боли в ногах, терпеливо пояснил Василий не столько для тупого боярина, сколько для всех остальных, внимательно ловивших сейчас каждое княжье слово. Раньше мог, а теперь нет. Желальдин там у него, Кембербей и прочие Тахтамышевы дети. Все власти хотят, ордынского трона ищут. Того и гляди, сам Едигей и поставник его Булат на престоле не удержится. ж, чуть помолчав, князь задумчиво сдвинул кустистые брови. ж на Москву, ежели свитов там сговорятся, пойти могут. Победный поход силу власти в разы увеличивает, о том еще древние знали». «Ась!» Приставив руку к уху, Василий с прищуром посмотрел на бояр, мол, чего это тут я один говорю, а вы отмалчиваетесь? Что за совет такой? Нехорошо, порядок. То верно ты молвишь, присветлый княже, отозвался за всех дубинушка Иван Хряжский. — Тогда и нам надо войска на войско собирать, да накрепко границы сторожить. «Да ведь собирается уже войско!» Презрительно покосившись на молодого боярина, негромко произнес воевода «сорокалетний князь Можайский». «Ты ж же Василий Дмитриевич, сам указа не давал. Теперь, я вижу, поступил мудро». Василий спрятал усмешку. «Польстил, польстил воевода! Ну да ладно!» как государю без лести подданных его. Тогда он, как и не государь вовсе, ежели не боятся, не трепещут, не льстят. Пусть. В меру только. А войско московский князь и в самом деле приказал потихонечку собирать после того письма наглого, написанного самозванным зазерским князьком Егоркой. М -м -м. Вот-то гад еще. Прошло летось Москву собачина взял, да разграбил, хитрован. Да и людишек воинских, ватажников клятых у него полно. Хорошо хоть сам князь упасся, Бог миловал, а вот супругу Софьюшку в монастырь Вознесенский постриг и накинет теперь. На Москве монастырь-то рядом, одначе близок локоть да не укусишь. Обратного в мир ходу нет. Да и нужен ли ход-то? Софья, конечно, супругой была неплохою, да уж больно горда, обидчива, властна. Сама хотела за место князя править, помыкать мужем. Потому-то Василий, честно сказать, Не сильно-то по ней и печалился, тем более жениться замыслил, а что, раз уж теперь холостой. Смотри на назначить невест, он ведь еще крепок, вот только суставы, ноги. Ну до да с хворью лекарь а жену молодую иметь, ух, кому ж не люба. Только что вот тестюшка-то бывший, Витовт, обидится. Уже обиделся, да покуда с немцами орденскими у него дела были, а теперь вот еще и ордынцы послов шлют. И этот еще, Зазерский Выскочка, письмишка наглое прислал. Василий закрыл глаза, припоминая. Предлагал князек Зазерский, эти князек... Да силен, силён собака. На Орду походом ратную вместе пойти. Мол, тогда и ему победа легче достанется, и князю Московскому доля серебра у бусурман взятого прежний достаток вернет. Великий князь еще тогда подумал: если победят, будет в ханах. Ну, не друг, а не враг, хотя бы, а если разгромят, Одной головной боли меньше. Всегда можно сказать, дескать, Егорка этот сам против моей воли в набег пошел. Хотел, собирался, было уже часть войска Орду пограбить-отправить. И отправил бы, коли не явился вчера с докладом татарский царевич Яндыс, посланный с отрядом своим границу литовскую караулись. Нынче же на совет великий князь московский Яндыза царевича не позвал. Пусть, мол, отдыхает, с дороги. А и нечего ему на совете делать. Пусть и хороший воин, и верен вроде бы, а все ж горд несусветно. И это уж точно себя куда выше Василия князя считает. Чингизит потому что. Укротить барога, да пока рано, кто знает, как там в Орде сложится. А теперь? Теперь-то что? Отправлять войско, не отправлять? Никто не подскажет, про все самому думать нужно. Эх, была бы Софьянаб... Тьфу ты, вот ведь вспомнил. Да... Задумчиво забарабанив пальцами по резному подлокотнику кресла, князь снова посмотрел на бояр. Ну, чего еще скажете? Молиться надо, княже! Вышел вперед духовник, отец Варсанофии. Росточка небольшого, но с брюшком, с бородой ржеватой, окладистой. Светлые глаза священника смотрели весело. Круглое лицо прямо-таки лучилось здоровьем и какой-то внутренней радостью, которой хотелось поделиться со всеми. Василию подобные люди не нравились, но Варсанофий умел хорошо сглаживать грусть Дахандру. Жениться на молодой – это его идея. К тому же был довольно умен и умел ум свой, почем зря не выпячивать. Молиться, а уж потом думать. Это он правильно сказал. Тотчас же мысленно согласился князь. Молиться, отослать всех, подумать сначала самому, со всеми будто бы невзначай посоветоваться, а уж опосля... Опосля видно будет. Василий осторожно, не пронзила бы боль, поднялся на ноги. — Верно, молиться пойду в домовую церковь, и вы молитесь, а завтра завтрего встретимся. Приглашенные с поклонами удалились, а князь снова опустился в кресло, выпил принесенную служкой корчагу горячего сбитня, ухмыльнулся, махнул рукой духовнику «Садись, мол, рядом на лавку». — От посольства того всякое может быть, — дождавшись немого вопроса, тихо промолвил святой отец. — О чем они там с тестюшкой твоим, бывшим, договорятся, не знаем. Может, и о Москве, а может, о бордынских делах только. Всяко может быть. Однако ж Егория, князя Прыткова, неплохо было бы от границ наших убрать. О. Князь Василий обрадованно потер руки. И я про то мыслю. Но как войска-то дать? Вдруг, Витовт, ты-то что скажешь? Егоре с войском его убрать надо, тут и спору нет. С неожиданной твердостью сверкнул глазами духовник. Ладно, сидел бы в глуши своей, за озерья. Так он же и в наши земли подлез, и с Борисовичами, князьями нижегородскими, теми еще вражинами задружился, и в Новгороде донесли, палаты себе прикупил. Это плохо, что в Новгороде. Знамо, что плохо, кивнув, зло бросил государь. Ух, худые мужики-вечники, я б вас... Места б мокрого не осталось. Отец в мягко улыбнулся. Силы надо копить, княже. Даст бог, дойдет очередь и до Новгорода, а Егория услать. Но! — князь приподнялся в кресле, передав выпитую чашу слуге, тотчас же бесшумно исчезнувшему за покрытой дивным узорочьим дверью. Егорка-то может на орду и убояться пойти без нашей-то подмоги. Недаром весь просил. Хитер, хитер. Не так он хитер, как жена его, Ленка. Воспользовавшись небольшой паузой, вставил свое слово святой отец. Она, змея, его во всем настрапаливает И против нифанта князя покойного, его говорят по ее приказанию и убили. И против тебя, княже, Как есть змея!» Василий покивал и вдруг улыбнулся. «Змея-то змея, однако ж и Нифон тот виноват. Это ж он ее во продал. К трону Зазерскому путь себя расчищал. Расчистил на свою голову. Тьфу!» А Егорка этот не побоялся обещанной девку в жены себе взять. Взял, и кто теперь хоть слово ему скажет? Когда за спиной силища воинское, да струги, ушкуи, лодьи, да хлыновцы-разбойники, они ж ему благоволят, верят. Вот и нужно, княже, такую занозу отсюда убрать, пусть даже на время. «Понимаю, что нужно», — князь хлопнул рукой. «Но войско...» «Войско мыслю так. С Егорием не посылать. Большого. Уж больно опасно». «Так он же не пойдет?» «А если с посольством?» «Мол, поглядим сначала, что там да как в Орде, а уж потом...» «Он может и с посольством не поехать», — Василий нахмурился. Хитры. Просто верного человека пошлет, как и я б на его месте сделал». Отец Варсанофий пригладил бороду и, перекрестясь на висевшую в углу икону Георгия Победоносца, негромко предложил. «А мы к нему сперва своего человека пошлем». «Со всеми нашими предложениями и дружиною, Яндыза. «Хоп!» — великий князь удивленно всплеснул руками, чуть помолчал и громко рассмеялся. «Довольно, радостно, с облегчением, как человек, только что решивший важную и непростую проблему!» «Да, яндыз!» «А пусть-ка послужит. Этот парень мертвого уговорит, тем более Егорку-то и уговаривать долго не надо».